Глава двадцать третья. «Румия Риордан?» Настоятельница приложила палец к пухлым губам и сделала вид, что задумалась. «В этих стенах сейчас находится много людей. Вы проходите, мы вам поможем обязательно». Последние слова сочились презрением, ненавистью, ядом. Меня передернуло от того липкого противного ощущения, с которым звук мазнул по слуху. Но, кажется, заметила это только я. потому что в поле зрения тут же попало трое высоких широкоплечих мужчин. Они медленно прошли в холл храма мельхома позволили захлопнуть за их спинами дверь. «Скажите, дорогие гости», — проворковала матушка Хеона, «для каких целей его величеству потребовалась хрупкая беззащитная девушка, которая наверняка ищет в этих стенах защиты и утешения. Один из посыльных почесал в макушке, протянул многозначительное, ну... и, смутившись, опустил голову. Я даже отсюда видела, как покраснели его щеки. «Это магия настоятельницы, или она настолько хорошо умеет манипулировать людьми?» «Это информация не для посторонних ушей», отозвался его сосед по правую руку. «О, а кого вы, мой лорд, считаете посторонними ушами?» Обращение было явно лишним, с первого взгляда было понятно, что присланные сюда люди не обладают именем рода или титулами. «Неужели мельхом или ее дочерей, что каждый день поют ей о радостях и горестях людских, да преподносят к ногам ее дары из цветов и фруктов?» Эта уловка дала свои плоды, а матушка Хиона попала в цель, ведь выбрала главного в этой троице. «Я не хотел вас обидеть». Мужчина, с легкой руки получивший звание лорда, приосанился, обвел взглядом Холл. «Понимаете ли, дошли слухи, что магия Руми и далеко от нормы». а мы, как Орден Великой Магии, должны изучить этот феномен, найти ему объяснение. Если все так, как нам было сказано, то нам получится возродить магию в былых масштабах». Настоятельница растянула пухлые губы в улыбке и медленно, так чтобы со стороны казалось, будто она замечталась, подняла взгляд. Встретилась им со мной. В зеленых глазах матушки Хионы проскользнул немой вопрос. Она хотела понять... правы ли эти люди и стоит ли жрицам прямо сейчас что-то предпринимать. А я? А что я? Я не хотела попасть в руки Ордена, не хотела оказаться в лаборатории и потому кивнула. О том, как подобная информация попала королю, я даже думать не хотела, потому что сообщить ему об этом мог только один человек. Только одному человеку он бы поверил. Но Реймон Триордан должен был быть далеко за пределами столицы, разбираться с проблемами в деревнях, охотиться на белых драконов, Настоятельница улыбнулась гостям. «Я сейчас попрошу поискать нужную вам девушку». Движение было слишком быстрым, размазанным. Настоятельница две жрицы, которые закрывали за гостями двери, сделали шаг вперед. В их руках блеснула сталь, прочертила в воздухе узоры. С булькающим хрипом посланники осели на пол, пытаясь зажать руками кровоточащие раны на шее. У меня в глазах потемнело. Желудок скрутило спазмом, а под горло подкатил комок. Отвернувшись, я выдохнула, стараясь прийти в себя. На моих глазах только что убили троих людей. И зачем? Чтобы спасти меня? Богиня, я ничего не понимаю. «Сделайте так, чтобы это было похоже на драку с ворами в подворотне», — бросила приказом матушка хиона «Руми, а ты вернись в мой кабинет, мы не закончили». Первым желанием было бросить все, сбежать из этого ужасного места. Я понимала, что совершенно ничего не понимаю. что больше даже пытаться не хочу. А потом осознала, что бежать-то мне и некуда, если информацию до правителя донес мой супруг. Да нет, не может быть. Ему не незачем так меня подставлять. Он ведь наоборот хотел меня защитить от всего, что сейчас тут происходит. А значит, Рэймонд не имеет никакого отношения к этому безумию. Он наслаждается горными видами и высматривает драконов, и не имеет ни малейшего понятия о том, что сейчас происходит в столице». Матушка Хиона ждала меня в своем кабинете, но больше на ее лице не было написано «безразличие», только тревога. А руки, сжимающие кубок с вином, подрагивали. «И как часто вам приходится убивать гостей?» С издевкой в голосе поинтересовалась я, проходя к креслу и присаживаясь на высокий подлокотник, защищаясь подобным поведением. Как только они начинают претендовать на то, что принадлежит Мельхоме, сухо отозвалась женщина – «Как скоро ты собиралась сообщить мне всю правду?» «Как только ты бы меня об этом спросила», проговорил я, чувствуя, как тяжелеет взгляд настоятельницы. «Вот и вырисовывается картина», выдохнула матушка Хиона. «Я должна была догадаться, что твоя мать как-то связана с той историей. Ведь неспроста ей было крутить шашни с мужиком другой стихии. Да еще и ребенка записала как простого человека». «Может, ты все же объяснишь мне?» загнув бровь, поинтересовалась я, понимая, что сил на изображении холодности и высокомерия становится все меньше. Видишь ли, та сила, которой владеют вольные чародейки, может породить сильнейших воинов, которые в силах изменить порядок мира? Двадцать лет назад ходили слухи, что одна из нас предложила другим в кои-то веке воспользоваться даром Мельхомы. Уже тогда Орден, получивший слишком много власти, злоупотреблял ею. Кто-то принял сторону этой чародейки, но большинство возмутилось. Мы не были готовы к войне, которую хотела она развязать. Получается, что моя мать родила меня только для того, чтобы я стала оружием в ее руках? Все это было сделано только для уничтожения другой коалиции, которая имела свои взгляды на жизнь и магию. Само самого рождения я была пешкой в чьих-то руках. Задумана, как пешка. «Значит, есть и другие такие дети». Я дернулась, перебила матушку Хиону. Если двадцать лет назад началось массовое восстание против устоявшихся правил, то моя мать была не единственной, кто родил подобного ребенка. Да, все так. Настоятельница на мгновение замолчала, а потом вздохнула и встала со своего места. Женщина медленно подошла к одному из шкафов, выдернула из ящика большую деревянную шкатулку и вернулась к столу. Положив ладонь на украшенную узором крышку, она выдохнула. «Ты права, Руми. Вот только...» Она отошла, позволила мне открыть шкатулку. Зашуршала бумага. Что это? Заключение о смертях. Тихо проговорила женщина, отвернувшись к окну. Много детей их матерей погибло девятнадцать лет назад. Их уничтожили, не согласившиеся с поспешным решением одной из нас, всех. Но почему? Я ахнула, не понимая. Это ведь... Вольные чародейки не были готовы к подобным переменам. Они порицали выбор своих сестер. Возможно, кто-то выжил, а возможно, ты осталась одна. Но то, что мертвы все бунтарки из наших рядов, факт. Но если они убивали всех особых детей, то почему жива я? Руки дрожали, мысли путались. Потому что ты родилась на год позже. Я опустила взгляд на бумаги, которые сжимала в руках, а из глаз потекли слезы. Мама хотела сделать меня оружием, а сделала мишенью. А как же в рождении магии? Оно вообще существовало на самом деле?» «Нет, конечно», — хохотнула колдунья. «Все это слухи, которыми Орден удерживает в своих руках власть». Тусклый свет пробивался через небольшое окошко под самым потолком. В углу камеры копошились крысы. Они бы с радостью приблизились к человеку, что был закован в особые кандалы из золотистого металла. Но даже без доступа к магии он нушал им страх. Видели грызуны в его зеленых глазах хищный блеск? Реймонд Риордан пошевелился, глухо застонал, чувствуя каждую мышцу, каждую кость. Выдохнул сквозь сжатые зубы. Он не знал, сколько прошло времени с момента стычки в кабинете короля. Знал только, что успел уничтожить троих. Представителя ложи, женщину из Ордена, Исайда Хэнского. Помнил, что чары хлистали во все стороны, не заботясь о том, кого и как заденут. Били на поражение. А потом тьма, артефактное золото и отсутствие магии. Он проиграл. Не только за себя, но и за Румию, на которой теперь началась охота. Его хищная маленькая Виверна теперь под ударом, но он не в силах ей помочь. Дернувшись, королевский охотник звякнул цепями, которые ограничивали его движение, соединяли широкие массивные кандалы между собой. Время текло медленно, лучи солнца практически не меняли свой угол падения. А потом по узким темным коридорам темницы раздались гулкие шаги. «Вряд ли сообщить мне об ошибке идут». С присущей ему иронией подумал мужчина. Оказался прав, но все равно удивился, когда лучи солнца выхватили из тьмы лицо гостя. Щелкнул замок, часть металлической решетки отъехала в сторону, пропуская к опасному преступнику самого Адеса Ганварта Третьего. Стражник поклонился своему правителю, отступил назад. Послышались удаляющиеся шаги. «Удивлен увидеть вас тут, Ваше Величество!» Процедил сквозь зубы колдун. «Я должен быть почтен!» «Не изви, Рэймонд. Мужчина вздохнул, провел рукой по лысой голове. «Я в ужасе, признаюсь. Мой первый помощник — государственный изменник!» «Как так вышло? Как ты оказался тут?» «Это Румия, дочь бунтарей?» «Это она с тобой поработала, да?» «Это она виновата в том, что ты сейчас тут?» а не в моем кабинете с бокалом крепкого напитка». Лорд Риордан рассмеялся, тихо, глухо, так что боль ударила стилетом под ребра, отрезвила. «Румия получила от своих родителей только магию. Вы слишком быстро лишили их жизни, чтобы они могли передать своей дочери какие-то взгляды на эту жизнь. Но ведь она на самом деле смешанная, да?» Голос правителя дрожал от отвращения. Он слышал слишком много историй о том, как рождались мутанты, монстры, огромной силой, но без возможности ее контролировать. Как уничтожали все на своем пути, как шли к цели, несмотря на все преграды. И одна из таких оказалась женой его правой руки. Куда смотрел орден? «Ответь мне, Раймонд!» «Я не имею ни малейшего понятия, о чем вы говорите, ваше величество». Процедил сквозь зубы охотник. Правитель закатил глаза. «Ты же понимаешь, что если не скажешь мне правду, то будешь казнен». Эта новость была не нова, и потому Реймонд лишь тихо фыркнул в ответ. «Тебе настолько безразлична твоя жизнь?» Высокомерно поинтересовался Адес Ганвард III. «Ты готов защищать этого монстра ценой своей жизни? Неужели она тебя околдовала?» Лорд Риордан поднял взгляд на стоящего рядом с ним мужчину и кривя губы проговорил. «А почему тут вы, Ваше Величество? Неужели думаете, что я что-либо скажу?» что позволю причинять боль и вред моим близким». «Опять? Опять? О чем ты говоришь, охотник?» «Неужели за те годы, что я работаю на вас, вы так и не удосужились открыть папку, подписанную моим именем?» С ухмылкой спросил лорд Риордан. «Неужели еще никто не донес до вас информацию о том, что Орден Великой Магии убил мою сестру?» «Нет, вовсе не потому, что она была такой, каких вы боитесь, а потому что она просто была». Королевский охотник отвернулся, зажмурился, вспомнил. Когда-то давно, будто в прошлой жизни, у него была сестра. Высокая, темноволосая, зеленоглазая. Отец говорил, что она очень похожа на мать. Внешностью, поведением, характером. Души в ней не чаял. Ее звали Кьяра. Она стала для младшего брата поддержкой, настоящим другом. Все свое детство они провели вдвоем. Вместе придумывали игры, вместе побеждали воображаемых монстров. защищали таких же воображаемых слабых людей. Но потом время ускорило свой бег. Кьяра получила татуировку от Ордена Великой Магии. Она должна была выйти замуж за молодого барона, который не так давно вступил в права наследия. Это был праздник для Реймонда и его семьи. Они мечтать не смели, что рано или поздно окажется приближены ко двору. Торговая гильдия давала достаточно денег, но не могла наделить семью родовым именем. Адар дочери смог дать им шанс получить титул и фамилию. И за это надо было благодарить Орден Великой Магии. Надо было только упросить будущего мужа Кьеры принять ее отца и брата в свой род. Но у судьбы были другие планы. Кьера вышла замуж, переехала к нему, иногда виделась с отцом и братом, рассказывала о том, как хорошо ей живется, как все прекрасно и как старается она уговорить своего супруга принять в род ее семью. Говоря обо всем этом, она прятала под рукавами... синяки и ссадины. Однажды Рэймонд заметил это, отвел сестру в сторону, спросил. Она всхлипнула и разрыдалась, рассказав о том, что барон на самом деле настоящий изверг и садист. Как мучает он ее без еды и воды, как зовет своих друзей и как приходится ей развлекать их всех. Не считая за человека, ведь она безродная, хуже псины. Выслушав признание Кьяры, ее младший брат решил во что бы то ни стало разрушить этот губительный брак. Предлагал сбежать, Но это не могло спасти ее, ведь по татуировке супруг бы отыскал и сделал бы еще хуже. Рэймонд ходил в Орден, молил Совет пересмотреть свое решение. Готов был пожертвовать всем, да не успел. В один из дней, когда Совет наконец изволил выслушать безродного мальчишку, его сестры не стало. «Рэймонд, я жду ответа», — голос правителя полоснул по ушам лорда Риордана. «В каком смысле убил твою сестру? Орден отвечает только за составление пар. Следит, чтобы магия не вырождалась более». Король, который верил в чушь, процедил сквозь зубы мужчины и привалился спиной к холодным камням. «Мне жаль, что вы не видите дальше своего носа». Адес Ганвард III вздрогнул, шагнул к выходу и, не поворачиваясь, произнес «Я дал тебе шанс, мальчишка, ты же им побрезговал воспользоваться, ну хорошо, пусть будет по-твоему. Орден получит Румию Риордан, а ты будешь уничтожен. Казнь состоится в ближайшие дни. Государственные изменники будут наказаны по всей строгости». Решетка встала на место, лязгнул замок, послышались удаляющиеся шаги. А лорд Риордан тихо рассмеялся.